Глава 19. Утро следующего дня выдалось хмурым, лил дождь, струи воды хлестали по степи, ветер гнул к земле редкие деревца. Кажется, это первый дождь, который я видел в игре. Надо сказать, что никакого умиления по поводу того, какой он натуральный и совершенно как в жизни, я не испытал. полностью захвачены теми ощущениями дискомфорта, которые временно сделались спутниками нашего путешествия. Укрыться в этих местах было негде, палатки, оказавшиеся среди экипировки бойцов мистера Каоми, помогли проспать большую часть ночи, но к утру все равно здорово отсырели и стали занимать в инвентаре в полтора раза больше места. Кое-что пришлось тащить на себе. После долгих уговоров мистер Каоми согласился взять западнее к лесу, в котором можно было бы укрыться от непогоды. К середине дня дожди поутих и только тихонько моросил. Местность, которую до сих пор кто-то старательно вытягивал в плоскость, начала меняться. Сначала появились рощи и холмы. С вершины одного из них мы разглядели реку. По всем прикидкам и тествовалось часа 2-3. Мы спустились с холма и угодили в буковую рощу. Толстые деревья с пышными кронами послужили бы отличной защитой от дождя, под ними было почти сухо. Эх, где же они были раньше? Дорога всё спускалась и спускалась, по сторонам появились пока ещё невысокие стенки. Мы спускались на дно неширокого оврага. Внизу, за поворотом, оказался небольшой распад, по краям которого росли деревья. В середине на земле был выложен круг из камней. В кругу стояли несколько фигур в длинных чёрных плащах под горло и остроконечных шляпах, из-под которых выбивались спутанные грязные волосы. Ведьмы. Всё произошло очень быстро. Ведьмы обернулись к нам, и я увидел жидкие, бледные лица, крючковатые носы и горящие синим глаза. Их полусгнившие рты неожиданно расцвели радостными улыбками. Ведьмы были рады гостям. Послышался вой, и с нечеловеческим проворством чёрные фигуры метнулись в стороны. Эхом прокатился визгливый хохот, и через мгновение распад опустил В круг, закричал мистер Каоми. Они будут атаковать с воздуха. Продвигаемся на открытое место. Стрелки к бою. Я сорвал с плеча лук, вытащил стрелу и почувствовал, что руки мои слегка дрожат. Я успокаивал себя тем, что услышу атаку задолго до того, как она начнётся, и здорово ошибся. Ведь мы налетели мгновенно из разных сторон. Я увидел, как разворотило крону ближайшего ко мне дерева, и оттуда вынырнул чёрный вихрь, пронёсшийся над нашими головами с диким хохотом. Только это ещё была не атака. Атаки последовали дальше. Ведьмы плевались с густками синего пламени, которые наносили не очень большое повреждение, зато полностью игнорировали защиту. Но главная проблема была в другом. Во время первого же пролёта ведьм восемь луков тринк нали выпуская восемь стрел И ни одна не достигла цели. Ведьмы попросту оказались слишком быстрыми. После нескольких выстрелов попасть удалось только одному воину из группы мистра Каоми. К тому времени мы стояли рядом с каменным кругом почти в самом центре распадка, стараясь держаться на равном удалении от всех объектов, из которых мог ударить противник. Ведьмы продолжали зигзагами носиться над отрядом, и только одна выписывала круги на большой высоте, не выпуская нас из поля зрения. Скрепучие хихиканье, казалось, заполнило весь лес. Через несколько минут боя я начал проникаться осознанием того, что нам придётся туго. Колдовской синий огонь вынудил взяться за силе лечения, и мы всё ещё не вывели из строя ни одной зловредной старухи. У ведьм оказались и еще сюрпризы в рукаве. Время от времени одна из них вылетала из леса в стороне отбоя и начинала производить в воздухе колдовские пассы. От этого воздух перед глазами начинал плыть, в голове шумело, а посторонние мысли все время норовили отвлечь от задачи. «Дважды мы прогоняли нагонявшую сон ведьму, и дважды она возвращалась». Мистер Мерсли, голос капитана был спокоен и собран. Быть может, у вас есть какие-нибудь подходящие к случаю заклинания. Я мысленно перебрал все свои вещи, оставалось ещё два свитка с магическими ракетами. Быть может, они окажутся эффективнее стрел. Я выждал момент начала очередной атаки и активировал свиток, пытаясь не выпускать из обзора пролетавший мимо Чёрный смерч. Свиток растаял, и ярко-красная звезда рванулась прочь из моих рук навстречу хохотавшей ведьме. Послышалось шипение, а потом хлопок. Их хохот сменился обиженным карканьем. Ведьма получила урон минус -6 ХП. Свиток остался один, а шансы попасть в ту же самую ведьму не велики. В этот момент я снова почувствовал наваливающуюся сонливость. Слева от меня в добрых 40 футах в воздухе висела ведьма и производила свои проклятые пассы. Лучники словно нехотя развернулись к ней. Я увидел, как мистер Майерс зевает во всё горло, и вдруг среди моих путавшихся мыслей промелькнула одна, которая показалась мне стоящей. Стрелы сорвались, и ведьма, бросив заклинание, отпрянула за дерево. А я стоял и изо всех сил думал, опустив лук. А потом вспомнил, и сперва хотел даже чертыхнуться, настолько мысль показалась мне наивной. В лесах вроде бы видели ведьмин круг. Но это, наверное, дети играют, это говорила та женщина, что встретилась нам в деревне на берегу. И ещё, но если правда, надо не забыть посыпать камни солью. Я обернулся. Ближайший камень, кривой, словно клык булыжник, закопанный в землю до половины. Я открыл инвентарь, не обращая внимания на возмущённые крики мистера Каоми. Соль. У меня всегда есть с собой соль после того вечера, когда я впервые готовил уху. Перед тем, как мы покинули город, я не упустил случая пополнить запас, и вот теперь плотный кулёк с солью был у меня в руках. Когда я шагнул к камню, как раз началась новая атака. Ведьмы, врубив форсаж, вырвались из леса чёрными молниями, толкая перед собой шары призрачного огня. Я сунул руку в кулёк, зачерпнул и щедро опсыпал клыкообразный камень белыми песчинками. И тут же полёт одной из ведьм многократно замедлился. Хохот перешёл в вопли ярости, однако продлились они недолго. Отчаянный залп из луков превратил потерявшую против тварь в подушечку для иголок. С пронзительным скрежетом умирающая ведьма окуталась языками синего пламени и растаяла. Её сёстры взвыли, и теперь я отчётливо слышал, как насмешка в их вое изменилась ненавистью, а татьу ускорились и стали гроздо опаснее. Я прыгнул в медвежий круг, и тут же камни, стоявшие по краям, вспыхнули синим. Я кинул взгляд через плечо и обалдел. Пять ведим мчались от леса прямо на меня, не замечая других бойцов отряда. Я прыгнул вторично, падая на живот. услышал скрежет железных пластин по камню, широко рассыпая слипшуюся от пота соль по как можно большему числу камней, а потом ведьмы обрушились на меня. От синего пламени всё вокруг сделалось синим, и я горел. В одной руке у меня по-прежнему был кулёк с солью, и я, ослепший от боли и ужаса, взмахнул им в направлении атаковавших. Голубое пламя вдруг полыхнуло с ужасающей силой. Взрывной волной меня выбросило из круга, и я покатился по земле без чувств. Когда я пришел в себя единственным ощущением, заполнявшим все была боль. Ужасная, чудовищная боль в обожженной коже лица и рук. Я закричал. Кажется, меня держали, а потом мистер Каоми напоил меня каким-то раствором, от которого я снова отключился. Но и в отключке меня не оставляли кошмары. Кажется, меня не оставляли кошмары. Ведьмы варили меня в огромном котле, под которым пылал голубой огонь, и смеялись. В руках у них были мётлы, хотя никаких мётел у ведьмы в бою не было. В следующий раз я очнулся глубокой ночью. Боль всё ещё возвращалась при каждом моём движении, но я снова мог мыслить. И тут же на меня посыпались уведомления. Прочтя первое, я помрачнел. Обращаем ваше внимание, что ощущение боли не имеет отношения к игровому процессу. «Ага, фантомные боли. Помним, помним. Однако дальше оказалось лучше». «Вы убили ведьму двенадцатого уровня. Вы получили двести шестьдесят шесть очков опыта. Получен уровень десятый. Получено одну очко характеристик». «И еще». «Вы убили ведьму десятого уровня. Вы получили семьдесят два очка опыта». «Я заворочился, устраиваясь поудобнее, и на звук подтянулись часовые». подошёл с факелом мистер Каоми. Выпейте, сказал он. Я не хочу засыпать. Это вода. Я выпил и почувствовал себя лучше. Где мы? спросил я. В часе ходьбы до моста, в лесу рядом с деревней. Чем закончилась драка с ведьмами? Чем кончилась? Она окончилась нашей полной победой. В первую очередь, благодаря вам, мистер Мерсли. «Если позволите говорить откровенно, сэр, мне очень стыдно, что я подвел вас. Я никогда раньше не сражался с ведьмами, но это, конечно, не может быть оправданием. Могу я спросить, что вы использовали?» «Соль». «Обычную соль?» «Ну, как вы догадались, что нужно использовать соль?» «Я вспомнил, что о ведьмах говорила крестьянка, которая живет где-то здесь неподалеку. Я посмотрел на Тенно. А я даже не спросил, как ее зовут». Мистер Кауми встал и низко поклонился. Быть может, мы сумеем нанести ей визит? Неужели вы считаете такую вылазку разумной? Удивился я. О, в высшей степени неразумной, но вопросы чести не всегда позволяют считаться с разумом. Деревня Сычи была погружена в утренние заботы. Первая дойка уже закончилась. «Еще часы пастух заберет скот в поле, а остальные займутся полями и прочей работой». Я сразу же узнал женщину, которая отвечала на мои вопросы несколько дней назад. Ее звали Вереск. В ответ на мою благодарность она рассмеялась и кликнула мужа. На мой вопрос, в чем причина ее веселья, она ответила. «Экие времена настали славные. Люди ведьмы с лесу выводят, а потом еще и спасибо говорят». Я улыбнулся. «Тебе спасибо, добрый человек». А я думала, дети балуют. А оно, видишь как? Дай-ка я тебе кое-что заверну с собой. Вспыхнуло уведомление. Ведьмин круг в северном лесу выполнен. Награда: 1000 очков опыта. Получен 11-й уровень. Получено одно очко характеристик. Я взглянул на мистера Кауми. Тот застыл в почтчительном поклоне, адресованном женщине. Госпожа Вериск продолжала весело смеяться, глядя на него. Подошёл её муж и вручил нам большую плетёную корзину. В ней оказались свежие яйца, хлеб, масло и зелень и бутылка сливового вина и соль. Еда выглядела и пахла столь восхитительно, что мы уничтожили содержимое корзинки едва отойдя от деревни на сотни шагов. Госпожа Вереск оказалась щедрой хозяйкой. Восемь воинов наелись так, что с ужасом думали о предстоящем переходе. Однако мистер Кауми был неумолим. После завтрака мы взяли курс на мост, шли перелесками, которые заполняли северные берег реки. Стояла ясная погода, хотя после вчерашнего дождя земля была влажной и топкой, и мост был виден издалека, огромное, виртуозно выполненное сооружение. Сомневаюсь, чтобы такое мог построить Том Галланс или кто-нибудь ещё из населявших этот мир, если не считать одного. Огромные каменные опоры безжалостно пробивали голубое полотно реки. Поверх располагался деревянный настил, укрепленный перекрестными балками, а река в этом месте была шире четверти мили. И чем ближе мы подходили, тем более монументальным казалось это сооружение. Мистер Каоми скомандовала остановку, когда до моста, по моим притеткам, оставалось минут пятнадцать ходу. Я, Фродо и мистер Майерс собрались растянуться на влажной траве, но тынно не позволил нам долго рассиживаться. Как только вернулись разведчики, он повел нас к реке. На берегу лежали бревна, а из инвентарей бойцов мистера Каоми явились длинные прочные веревки. «Сборка займет не более двух часов», — улыбаясь, сообщил безопасник-садист. «А после у нас будет время для отдыха». Пришлось вязать плод, что оказалось весьма непростым делом. На бревнах были специальные засечки, благодаря которым между бревнами практически не оставалось щелей. Однако сам процесс связывания приходилось выполнять стоя по пояс в реке, поскольку телекинезом никто из нас не владел. Брёвна были тяжелленные, верёвки грубыми и плохо гнущимися, но мы справились и действительно практически уложились в 2 часа, после чего мистер Коуми разрешил развести костёр и приготовить еду. Остатки дара госпожи Верыsъ отлично дополнили походные пайки, в которых имелся хлеб, сушёное мясо и что-то, что мистер Каумин назвал словом клетчатка, выглядевшее как старая железная губка для раковины. После еды Фродд закурил, а я попросил, чтобы он попозже набил трубку и для меня, на что ухмыляющийся хоббит вытащил из инвентаря вторую трубку и вручил мне, а к ней кисец с табаком и какой-то железный штырь. который оказался ёршиком для чистки. Мы закурили и стали молча глядеть на жёлто-рыжие дорожки заката, уходившие под мост. Картина была весьма живописная. Я раздумывал над имевшимися в запасе двумя очками характеристик. Был у меня в голове некий план, как ими распорядиться, но он требовал кое-каких уточнений, и я решил с этим не спешить. В сумерках мистер Кауми поднял нас. Пора было отплывать. Мы сняли обувь, сложив ее в инвентаре и забрались на плот. Двое воинов Тен-Но подобрали в кустах длинные шесты с железными крючьями на конце, отталкиваясь тупыми концами шестов, они же аккуратно повели плот вниз по течению. На реке стояла тишина, лишь изредка нарушаемая тихим плеском. На фоне усыпанного звездами неба громада моста казалась черной. Через десять минут мы заплыли под него, «И здесь я оценил мастерство людей мистера Каоми. Нижние части деревянных перекрытий моста были в десяти футах над нашими головами. Двое бойцов-то-но уперлись шестами спереди, останавливая плот, а двое других на корме подняли руки и, уцепившись крючами за балку, стали ловко перебирать ими, толкая плот вперед. Работа была медленной и крайне утомительной, люди с шестами менялись каждые несколько минут». Как только плот отошёл подальше от берега и шесты перестали доставать до дна, за балку уцепились сразу четыре крюка, продвигавшиеся вперёд на манер гусеницы. Бойцам, кроме прочего, приходилось удерживать немалый вес плота, который нарывило подхватить такое неторопливое на первый взгляд течение. Однако по богровум отнатуги лицам людей я видел, что они тратят все свои силы на то, чтобы удерживать плот под мостом. Когда через час с небольшим мы оказались на том берегу, на бойцов невозможно было смотреть без жалости. Только Тен-Но, который работал багром наравне с другими, выглядел, как всегда, подтянутым и спокойным. Мы, как могли, укрыли плот и крюча под мостом и выдвинулись в сторону лещей. Я предлагал идти лесной дорогой, но мистер Каоми сказал, что нам необходимо торопиться». «Непись очень строго соблюдает распорядок дня, и если мы рассчитываем покончить с делом сегодня, нужно идти по берегу». Я шел и со странным чувством разглядывал знакомые места. Я был здесь совсем недавно, но казалось, что прошла уже целая жизнь. Вот и место, где мы с Фродо попали в засаду Эрика из Пенсильвании, который сам стал жертвой этой засады. А вон и знакомые дома выглядывают из-за поворота». Деревня Лищи была на месте, и её население присутствовало в полном составе. Фиалка после выкосе с на высоких хвойных мистра Коми сообщила, что господин Свен пребывает у себя. Мы поспешили к дому торговца и обнаружили его сидевшим в кресле-качалке на веранде. По моей просьбе он в очередной раз выдал мне список своих товаров. Я выбрал книги заклинаний и углубился в список аж из 19 позиций. Магическая стрела 25 золотых. призвать воду 15 золотых, призвать пищу 20 золотых, стан 35 золотых, укротить зверя 40 золотых, каменная кожа 50 золотых, молния 50 золотых, лечение 100 золотых, усиление оружия 400 золотых, малый щит 500 золотых, таран 700 золотых, телекинез 850 золотых Фаербол 1350 золотых, Окутующие корни 1420, Иллюзия 2000 золотых, Левитация 3600 золотых, Огненная стена 5000 золотых, Невидимость 7500 золотых, Обращение в камень 15000 золотых. Я просмотрел характеристики некоторых заклинаний. Особенно меня интересовал расход маны. С заклинаниями всё оказалось непросто. Система Милостиво пояснила, что для того, чтобы эффективно овладеть ими, потребуется немалая практика. Я вызвал характеристики телекинеза и спросил торговца: "Сколько таких книг вы можете мне продать?" Свен по обыкновению подумал несколько долгих секунд, потом буркнул: "3". Я повернулся к капитану Каоми. Есть 3 копии телекинеза по 850 золотых каждая. Тэнно поклонился и открыл инвентарь. Я увидел знакомую плоскость, такую же, как у меня. Я ахнул. Вся поклажа нашего предводителя была набита одинаковыми крупными мешочками, а содержимым которых не составляло труда догадаться. Но это значит, что золото в игре не стакается? Что за чушь? Чтобы приобрести обращение в камень, сюда необходимо будет подогнать воз с золотом. В рыбацкой деревне на краю мира такой торговец должен был бы через неделю по миру пойти. Тенно отсчитал двадцать пять мешочков с золотом и выгрузил их на землю. Однако Свен не обратил на мешки никакого внимания. «Попробуйте убрать их в свой инвентарь», — посоветовал мистер Каоми. Я послушался, для чего пришлось выгрузить изрядную долю моих личных вещей, и обратился к торговцу. Я желаю приобрести три книги заклинания телекинез. Тот посмотрел на меня с некоторым удивлением, потом встал и ушёл в дом. Пока его не было несколько минут мы стояли и глазели по сторонам. Наконец торговец вернулся, неся в руках три книги в толстых кожаных переплётах. Я принял покупку и передал капитану Кауми. Не удержавшись от слегка иронического поклона, тот однако и бровью не повёл, спрятал книги в изрядно опустевший инвентарь и в свою очередь низко поклонился сперва торговцу, а потом мне. Я поглядел в собственный инвентарь, деньги исчезли, хотя осталась сдача в размере 50 золотых. Я предложил её капитану, но тот категорически отказался и в свою очередь попросил меня принять ещё сотню золотых. В качестве платы за посредничество я принял, потому что заклинания Свена стоили отрезвляюще дорого. Подождите меня, в таверне обратился я к капитану. У меня есть ещё кое-какие дела с господином Свеном. Мистер Кауми согласно наклонил голову, я отошёл вместе с бойцами к памятным бочкам с камнями, у которых крутилась фиалка. Фродо и мистер Майерс уже были там, заказывая пиво. Торговля их интересовала в последнюю очередь. Один из бойцов робко улыбнулся девушке, и, возможно, мне показалось. Но фиалка впервые не дала дёру при виде мужчины, оказывавшего ей знаки внимания. Однако мне предстояло серьёзное решение. Я открыл инвентарь и вытащил бумагу и чернила. Единица в мудрость давала двадцать пять единиц маны, которая восстанавливалась со скоростью единицы в пять минут. Так медленно! Впрочем, я уверен, что будет навык на скорость восстановления, и не ошибся. Вот каким оказался список первых пяти навыков мудрости. Лор, скорость восстановления маны, медитация, алетейя, голос божества. Открой ещё пять навыков. Чёрт знает, что такое алетейя. Как бы ни пришлось сперва брать Лор, чтобы это узнать. Я могу вложить оба очка в скорость восстановления маны и сократить время восстановления до одного очка в четыре минуты. Не сказать, что праздница была космической. Я попробовал получить подсказки системы по имевшемуся выбору. А Литейя имела какое-то отношение к установлению истины. Может быть, я смогу ловить людей на вранье? Интересно. А вот к голосу божества описания не было. Вкладывать в него нужно было на свой страх и риск. Хотея любопытно. Любопытно. Я вложился в медитацию, которая позволяла восстанавливать ману быстрее, и лор, представлявшийся полезным. Мои характеристики теперь выглядели так. Брайан Мерсли, уровень 11, 1835 очков опыта. Сила 1, базовый, ловкость 1, урон при стрельбе 1. Интеллект 6.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 Я купил у Свена лечение, молнию, каменную кожу и стан. Лечение позволяло мне конвертировать 5 единиц маны в 1 единицу здоровья раз в 5 секунд. Молния была хорошим атакующим заклинанием, жравшим, правда, 15 единиц маны. Ну а каменная кожа давала плюс 2 АС на 30 секунд и стоила 20 единиц синей субстанции. В комбинации с моей недавно приобретенной броней это делало мою защиту существенно прочней. Стан останавливал противника на 5 секунд и стоил 15 единиц маны. Я выложил практически все, что у меня было, но не жалел о покупках ни одной секунды. Помнится, HR сказал мне, что магов среди моделей не больше 7-8%, потому что сперва все качают скиллы, нужные для выживания. Если и качают интеллект, то на мудрость лишних очков просто не остается, а все время пользоваться свитками очень дорого. По той же причине, кстати, свитки не использовались для строительства домов в городе. И вот теперь я принадлежал к почётному меньшинству магистров тайных искусств. Я усмехнулся хиронически. Оставалось пойти и купить балахон и шляпу, да ещё палку в лесу найти подходящую. Я вернулся к остальным и заказал кружку пива. Олли, вышедший подсобить помощнице по случаю наплыва клиентов, сам налил и принёс мне пиво. "Слушай, парень", прищурился он, А ведь у меня есть для тебя кое-что. Я без денег, Улли, всё спустил твоему задумчивому соседу. Мой тебе совет: если у тебя есть выпивка, которую берёт только он, срочно поднимай цену. Спасибо, только денег не надо, заплачено. За что заплачено? Хозяин полез в нагрудный карман фартука и добыл оттуда бумагу, сложенную в несколько раз. Поертил её близоруко щурясь, потом протянул мне. Я принял бумагу. и развернул. Жду в деревне Черёмухи. Лагиню с поночам, так больше шансов ни на кого не наткнуться. От деревни по восточной дороге до перекрёстка там на юг, налево от входа в лес до большого дерева. Стив